коней Диамеда. После украшения критского быка Гераклу, по поручению Эврисфея, пришлось отправиться к фракийскому царю Диамеду. Этот царь обладал конями дивной красоты и силы. Они были прикованы железными цепями к медным стойлам, так как никакие путы не могли удержать их. Диамед кормил этих коней человеческим мясом. Он бросал на съедение всех чужеземцев, которые, гонимые бурей, приставали к его городу. К этому-то жестокому царю и явился со своими спутниками Геракл. Тайно завладел он конями Диамеда и уже привел их к своему кораблю, как на берегу догнал Геракла сам Диамед со своим войском. Поручил охрану коней Геракл своему любимцу Абдеру, сыну Бога Гермеса, и вступил в бой с Фракийским царем. Немного было спутников у сына Зевса, но все же победили они Фракийское войско и сразил Диамеда Геракл. Когда вернулся он к кораблю, то увидел, что дикие кони растерзали Абдера. Велико было отчаяние героя. Устроил он пышные похороны своему любимцу, насыпал высокий холм на могиле, а невдалеке основал город и назвал его в честь погибшего Абдерой. Коней Диомеды Геракл привел к Эврисфею, а тот повелел выпустить их на волю. Свирепые животные убежали в горы Ликейона, покрытые густым лесом, и там их растерзали дикие звери.